Глава 14. Дом короткоименных Оранжерия была сердцевиной дома, вокруг которой выросли коридоры и другие комнаты. Снаружи она выглядела как стеклянная колба высотой в два этажа, а внутри таила отдельный мир населенный раскидистыми кустарниками, молодыми деревцами в катках, цветами в глиняных горшках и плющами оплетающими веревки струны. Все здесь росло словно для того, чтобы дотянуться до стен и соприкоснуться с недосягаемой частью дома. Сразу за стеклянной дверью начиналась кованая лестница, ведущая на нижний уровень оранжереи, но попасть туда не удалось. Едва Флори потянулась к латунной ручке, похожей на стебель с шипами, Дарт остановил ее. Туда может входить только Бельяна. Флори сложила руки на груди, будто обиделась на запрет, и собралась спорить. На самом деле она пыталась придать себе уверенный вид сведущего человека. «Это же Хартрум, верно?» Дарт выразительно изогнул брови. «И откуда же ты?» Изучила много книг, пока готовилась к суду. Перебила Флори с торжествующей улыбкой. «Так называется комната, где находится разум без людей. Его самое уязвимое место, а ключ от нее, веряют Лютену. Говорят, именно для охраны Хартрумов, безлюди стали нанимать слуг. Книги врут, хмыкнул Дарт. Безлюдь может защититься сам, зато не может себя отремонтировать, согреть и представлять свои интересы перед городским управлением. У Лютена намного больше обязанностей, чем таскаться с ключом на веревочке. Флори поджала губы, расстроившись что Дарту снова удалось подловить ее, хотя мериться знаниями с лютеном изначально было скверной затеей. Она немного помолчала, разглядывая оранжерею сквозь стекло, пока смутная догадка не обратилась в ясную, четкую мысль. «Значит, вот что скрывается в той комнате с черным окном», — Дарт помедлил, прежде чем ответить. В конце концов, ее пытливый взгляд убедил его. «Мой безлюдь стоит на отшибе». И к нам частенько заглядывают непрошенные гости. Как-то раз пацан с фермы пробрался во двор и умудрился выбрать именно окно Хартрума. Когда я нашел его, он катался по траве и кричал от боли. Признаться, я испугался не меньше и привел его к бельяне. Ожог от безлюдя обычный врачеватель не вылечил бы. И как он? Думаю, что в порядке, раз продолжает разносить слухи о безлюдях. Он из тех болванов что сами дразнят собаку, а потом недоумевают, почему их покусали. Это прозвучало с таким пренебрежением, будто Дарт и сам не рад, что спас мальчишку, однако в нем говорила вовсе не злость, а обида. «Люди всегда ищут виноватых в своих бедах», — заметила Флори, пожав плечами. Ей надоело кружить по коридору и биться о стекло оранжереи, точно муха, поэтому она с радостью приняла предложение подождать на кухне. Следуя за Дартом, Флори отметила, как легко и по-хозяйски он обращается с чужим безлюдем. Раньше его способность подчинять себе любое пространство она считала вопиющей наклостью, однако со временем разглядела в этом отличительную черту лютенов. Коридор постепенно сужался и клином упирался в дверь, к которой они направлялись. Гулкая эхо шагов затихала по мере того, как стены подступали с обеих сторон — Вы нуждаетесь сниться все ближе друг к другу. Когда они случайно столкнулись с плечами, Дарт, словно очнувшись от осна, проговорил: Мы с бельяны часто устраиваем чаепитие. Мне нравится здешняя кухня, а ей моя библиотека. И, кстати, это она надоумела меня проверить ваш дом. Вот кто спас вас от Лютена. Тайна брошенных чашек оказалась такой простой, что Флори стало неловко за свои глупые подозрения. Щеки предательски вспыхнули но к счастью дарт шел чуть впереди и не видел как стыдливое осознание проступает на ее лице «Бельяна всегда помогала мне продолжал он с теплотой она стала для меня мудрой наставницей с того дня как я попал на службу ты не рассказывал как стал лютеном осторожно произнесла флори боясь его обидеть никто не становился лютеном от счастливой жизни мне выпадало случая Мы не говорили с тобой по душам. А я думала, у нас все разговоры такие. Не считая тех, в которых ты издеваешься надо мной или хамишь. «Я делаю это от всей души, поверь». Дарт улыбнулся уголками губ и открыл перед ней дверь. Небольшая кухня встретила их запахом мяты и шалфея, что пучками сушились над обеденным столом. Вместо стульев здесь стояли разномастные кресла — а на подоконниках ютились горшки с рассадой. Флори устроилась у окна и, скинув летние туфли, забралась в кресло. Раньше ей бы ни за что не хватило наглости так сделать, но сейчас никто не мог осудить ее манеры. Дарт хозяйничал на кухне, попутно рассказывая о том, что удалось узнать у старьёвщиков. Один из них подтвердил, что имел дело с рыжебородым человеком. Тот появлялся несколько раз и всегда с дорогими вещами — Быстро смекнув, что речь идет о краденом, торговец прикусил язык и больше не выдал ни слова. Зато теперь они знали, что Сильван стал промышлять воровством недавно, после смерти Мео. «Значит, он видел что-то подозрительное в доме на ветру». «Похоже на то», — Дарт вздохнул. «И мы бы уже знали нечто важное, если бы тебя не пригласили на званый ужин в паучий дом». Флори улыбнулась. Сейчас, когда ужас забылся, а почти сошли, она смеялась над своей глупостью, не задумываясь, чем это могло кончиться. Нить разговора как-то странно оборвалась, и все невысказанные слова бусинами просыпались на пол. Пришлось долго молчать, собирая их обратно и завязывая узелки. Уютная кухня, мятный чай и предстоящие ожидания располагали, чтобы снова спросить у Дарта о начале его службы, в безлюде. На сей раз он не смог увильнуть от ответа. Одной зимней ночью в дверь приюта постучали. Обычно постояльцы появлялись здесь бесшумно, иногда с воплем, но чтобы с вежливым стуком впервые. Сторож прошаркал к двери и открыл ее, впустив колючий холод с улицы. На пороге стояла женщина, держа в руках большую корзину для фруктов, хотя на торговку совсем не была похожа. Возьмите, робко сказала она и протянула плетенку. Сторож, не уставился на нее, все еще находясь под властью фантазий об уличных разносчицах. Заберите его, уже настойчивее повторила женщина, затем огляделась по сторонам и спешно добавила. И, пожалуйста, никому не говорите, что видели меня. Сторож растерянно протянул руки и не успел опомниться, как ночная гостья бросилась прочь. Он и не думал преследовать ее. Погода не та. Года не те. Да и куда ему бежать с корзиной? Ноша не слишком тяжелая, громоздкая и шевелящаяся. Вместо фруктов внутри лежал разовощёкий младенец. А вот это уже случай обычный для тех, кто работал в приюте не первое десятилетие. Старик часто вспоминал тот вечер, каждый раз добавляя новые подробности. К тому моменту, когда легенда дошла до подкидыша из фруктовой корзины, в истории появилась в вьюга, льдинки застывших слез на щеках незнакомки и споры няничек о том, как назвать нового постояльца. По местным обычаям детей нарекали длинными и сложными именами — считалось что это уберегало от проклятий, а количество букв символизировало уровень семейного достатка так появились короткоименные бедняки незаконно сироты в приюте не давали длинных имен из соображений практичности воспитателям было куда удобнее запоминать короткие слова и выкрикивать их, чтобы подзывать или приструнять приемушей выбирали нечто простое и звучное как кис «И брысь для кошек». Судьба ребенка определялась в тот момент, когда какой-нибудь нянечке приходило на ум сочетание букв, звучащее, как ей казалось, достаточно неплохо, чтобы преследовать человека всю жизнь. Удостоверяющие жетоны выдавались сиротам при выпуске из приюта. И если бумажные документы кто-то мог подделать, приписать несколько букв к имени или сделать дубликат — то металлические диски с гравировкой замене не подлежали. Не имя, а клеймо, от которого не избавиться. И вот, когда решалась судьба мальчика из фруктовой корзины, ветер стучал ставнями по окнам. Кому-то почудилось, что дробный стук звучит не иначе, как «дарт, дарт, дарт». Так и назвали подкитыша. Они бы, может, и придумали имя покороче, но время было позднее, ночь холодная — никому не хотелось засиживаться дольше. Незамысловатая имечка сыграла с ним злую шутку. Дарт оказался единственным, на кого в приюте не пожалели целых четыре буквы, из-за чего многие дети завидовали ему. Те, кому в наследие досталась всего пара букв, были особенно враждебны. Дарту частенько доставалось от задиры Элла и Ябеды Ти. А девочка Лоя, его соседка по парте, ни разу с ним не заговорила. И все из-за одной несчастной буквы. Он даже начал представляться артом, пытаясь заслужить расположение сверстников. Однако воспитатели упрямо продолжали звать его, как прежде. Тогда он стал получать от приютских еще и за враньё. Как-то раз на прогулке его заметила воспитательница старшей группы и окликнула. К счастью, имени она не знала и назвала его просто «мальчик». Гадая, что же он успел натворить, Дарт подошел. У воспитательницы было круглое лицо и седые волосы, за что приютские прозвали ее луной. Впервые, находясь рядом, Дарт разглядел, что глаза у нее сизые и добрые, с серебряным ореолом вокруг зрачка. Она спросила, как его зовут. Дарт не торопился называть свое настоящее имя, потому что привык получать от него одни неприятности, но доверился мягкой улыбке. Он произнес его быстро и как можно тише будто опасаясь, что на звук слетятся приютские. «Дарт», — шепотом подыгрывая ему, повторила Луна. «У тебя красивое имя, хлёсткое, решительное, как стрела». «Ты учился стрелять из лука?» «Я только из рогатки умею», — признался он. «Что ж, отлично». Луна снова улыбнулась, будучи первой, кто не отругал его за это. «Если хочешь, приходи перед полдником на тренировку». «Мои ребята постарше тебя, но, думаю, не прочь повозиться с учеником для важности. Что думаешь?» Дарт согласился. С того самого дня и началась его дружба с Луной. Она приглашала его на занятия старшей группы, помогала с уроками и подкармливала карамельными леденцами, которых не сыскать в приюте. Жаль, что история с лакомствами закончилась быстро, после того, как Дарт угостил Лою, надеясь завоевать ее внимание. Угощение она приняла, да только растрезвонила об этом на весь приют. Дарт соврал, что стащил горсть конфет с прилавка по пути в башню хранителя, и ему знатно влетело от директора. Воровство, да еще перед святой службой, сочли неслыханным кощунством. И хотя в то время Дарт не понимал смысла слова, он в полной мере осознал его ужас, отбывая наказание. Это научило Дарта не доверять никому. Луна была единственной, кого не коснулось правила. Однажды он признался ей. «Мое имя плохое, здесь оно слишком длинное и всех злит. А когда я выйду из приюта, оно никому не понравится, потому что слишком короткое». Тогда Луна тайно нарекла его Дайертоном. Он знал, что это имя никогда не будет принадлежать ему по-настоящему, но любил мысленно повторять его — Странным образом это успокаивало и помогало до того дня, пока ему не исполнилось двенадцать. Ко дню рождения, вернее, к той приблизительной дате, что указали в его табеле, Дарту подарили кружку с отколотым краешком и его именем, выдавленным на неровной поверхности. В приюте существовало много дурацких традиций, и вручение именной кружки было одной из таких. Это значило, что тебя считают достаточным взрослым и самостоятельным, чтобы доверить бьющийся предмет в постоянное пользование. Но Дарт испытал вовсе не радость, а удручённость. Теперь его имя маячило в столовой, словно красная тряпка перед стадом быков. После ужина Дарт наведался в лечебный кабинет и выклинчил пласты, чтобы заклеить корявые буквы на кружке. На следующий день он получил другой подарок. Старшие ребята, Мео и Дан, позвали его пострелять из лука, а после тренировки вручили коробку от Луны. Внутри лежал теплый вязаный свитер, свернутый так, чтобы на виду оказалась вышитая на груди буква «Д». Поначалу он испугался, что старшие ребята отнимут презент или разболтают о нем. Однако Мео и Дану можно было доверять. С Дартом они ничего не делили, не воевали за внимание девчонок, не устраивали драк и не соперничали. К своим неполным 16 годам они успели понять, что нет в приюте тех, кому повезло больше. Им всем одинаково не повезло оказаться здесь. Вот и все. Он спросил у ребят, почему Луна не вручила подарок лично. Ответа у них не нашлось. Они просто выполнили просьбу, не задавая лишних вопросов, и посоветовали ему поступить так же. Коробку пришлось закопать под деревом с мишенью — Оно росло на территории старших, и вряд ли кто-то полез бы туда даже из любопытства. Свитер Дарт незаметно пронес в комнату, чтобы надежно перепрятать. Видимо, получилось совсем ненадежно. Растайник обнаружили через несколько дней. Дарт проснулся от ощущения, что матрас под ним ходит ходуном. Спросонье показалось, что началось землетрясение, но настоящий ужас его охватил лишь, когда он увидел толпу мальчишек вокруг своей кровати. Едва Дарт попытался встать, на него тут же прыгнули трое, а четвертый, задира Эл, вытащил из-под матраса свитер, гундоса воскликнув «Гляньте, чё!» Улунный любимчик!» — заорал я беда Ти. «Любимчик! Любимчик!» — вторили ему остальные, запятнав это слово своим издевательским смехом. Их голоса эхом прокатились по комнате, и Дарту почудилось, что стены приюта тоже заговорили, дразня его. «Коричневый цвет тебе не к лицу!» — бросил Л. «Зато я знаю подходящее место!» Трое мальчишек крепко держали Дарта, пока Л удирал с трофеем, но вскоре раздираемые любопытством последовали за ним. Дарт вскочил с кровати и тоже побежал. В конце коридора еще маячил Л, размахивая над головой свитером, будто шкурой поверженного зверя. Вдруг его фигура свернула налево и исчезла. Дарт... Промчался мимо улюлюкающей толпы прямиком к уборным. Замок успел защелкнуться, прежде чем он добежал. Дарт стал яростно колотить кулаками в дверь. На шум подоспели воспитатели. Кто-то пытался выяснить, что произошло. Кто-то молча пошел проверять заклинивший замок, кто-то схватил Дарта за руку, точно вора. Из бушующего моря Приютских раздались рыдания. Это плакса Том в очередной раз оправдывал свое прозвище. Всеобщими стараниями вокруг воцарился ковардак. Но стоило появиться директору, и голоса разом смолкли, будто его тучная фигура закрыла все рты. Сироты и воспитатели застыли в немом ожидании, наблюдая, как директор медленно приближается. И это он еще спешил, пыхтя на ходу, как паровоз. Что тут стряслось? спросил он хрипло. Не успел Дарт придумать, что сказать, как ти противно взвизгнул. «Это все он начал!» — и ткнул пальцем в Дарта. «Что именно?» — директор грозно нахмурился, и воспитанники сразу смекнули, что отвечать следует коротко и по существу. «Дарт разбил именную кружку!» — заявил Ти с хитрым прищуром и, вытянув вперед тощую руку, добавил. «Вот доказательства! Я порезался!» Его палец был обмотан пластырем тем, что они сняли с кружки, которую, видимо, сами и разбили. Этого им показалось мало. И после настал черед свитера под матрасом. Все присутствующие ахнули и осуждающие уставились на дарта. Он заявил, что те врет, выгораживая своего дружка, толпа загалдела и было непонятно, кто на чьей стороне. Дарт, наверное, разбил кружку случайно, попыталась защитить его младшая воспитательница с печальными оленями глазами, Но ее тут же одернули коллеги, и она замолчала, потупив взор. Еще один изгой приюта, только среди взрослых. «Он сказал, что ему не нужны глупые подарки», — выступил зануда Нудаен. «Потому что Луна подарила ему свитер», — поддакнул Кябеда Ти. «А нам никто не дарил такого». Том шмыгнул носом. Остальные согласно закивали. «Эл просто проучил его, чтобы Дарт не хвастал», — крикнул кто-то из толпы. «В уборной?» — удивился директор. Тут до них дошло, что происходит за закрытой дверью. И уже они стали ломиться настойчивее, призывая Элла немедленно впустить их. Когда же взрослым удалось прорваться, они застали его стоящим у двери с таким видом, словно он испугался торчащих из унитаза рукавов, похожих на щупальца водяного монстра. Свитер выловили палкой и выбросили в мешок с прочим мусором. Дарт с щемящим сердцем наблюдал, как по полу волокут холщовую тушу, поглотившую его подарок. А после в полухо слушал нотации директора, который наказал обоих. Эллу досталось за разведенную грязь, и его заставили драить уборные, а Дарта за сквернение традиции и хвостовство отправили убирать листву. Он зашел в комнату на минуту, чтобы одеться, хотя слабо соображал, что делает натянул на себя теплые вещи, а затем также бездумно сунул ноги в ботинки. Когда ступни пронзило резкой болью, Дарт решил, что ноги онемели от холода, потом спешно снял ботинок и перевернул его подошвой вверх, вытряхивая на пол острые осколки, оставшиеся от кружки. Пока он получал выговор в кабинете директора, эти гады устроили очередную подлянку. Дарт растерянно глядел на темное пятно крови, расползающиеся на носке, и едва не плакал. Увы, это не освободило его от наказания. Он все равно отправился убирать листву. С больной ногой работа продвигалась медленно, и Дарт проторчал на улице до темноты, чуть не опоздав к ужину. Столовые шептались и обсуждали произошедшее. Воспитательницу уличили в ужасном поступке. Мало того, что среди приютских у нее оказался любимчик, так она еще и на подарки ему расщедрилась. Теперь у короткоимённых появилась новая причина ненавидеть Дарта. Он сел отдельно, не желая лишний раз напоминать о себе, но даже тогда колючие взгляды его не оставили. За соседним столом переговаривались старшие. Раньше Мео и Дан подсаживались к нему или звали за свой стол, а сегодня сделали вид, что не заметили его. Ковыряя вилкой слипшиеся комки каши, Дарт невольно слышал обсуждение старших, растерянных из-за того, что остались без воспитательницы. Осознание пришло медленно, будто растеклось по телу раскаленной лавой и выжгло все чувства. Дарт хотел броситься к луне, но не посмел. Так и просидел в столовой, уставившись в тарелку с нетронутым ужином, а после до жуткой боли в ступнях бродил по коридорам, чтобы не возвращаться в спальню. Оказавшись в крыле старших, Дарт наткнулся на Мео. «Нет ее здесь», — шепотом сказал он. «Пару часов назад проводили. Мог бы прийти попрощаться. ее ведь из-за тебя выгнали». Так Дарт узнал, что судить могут не только за дурные поступки, но и за любовь. Стыд и отчаяние зарокотали в горле. Он ничего не смог сказать. Мео подружески похлопал его по плечу. «Иди-ка ты спать!» Дарт вернулся в комнату поздней ночью. Все уже спали, кто-то даже похрапывал во сне. Он прошмыгнул к своей кровати, раскуроченный, с перевернутым матрасом, кое-как расправил постель и рухнул ничком. Спать он не мог, потому что в голове крутилась навязчивая мысль. В приюте ему не место. Он давно стал чужаком среди завистливых сверстников, а теперь утратил дружбу со старшими и лишился луны. Ничто не держало его здесь, даже страх остаться без удостоверяющего жетона. Подумаешь, не будет у него железки с дурацким именем и такой же дурацкой фамилией, одной на всю группу. Очередная глупая традиция приюта заключалась в том, чтобы давать выпускникам общую фамилию. Это символизировало, что приютские, выросшие вместе, будто бы становятся братьями и сестрами. У сирот и имена частенько повторялись, поскольку фантазия нянечек давно иссякла. Так что Дарту думалось, что общая фамилия создана для того, чтобы лишний раз не напрягать извилины. С того дня жизнь в приюте превратилась для него в сущий кошмар, и ни одной ночи не проходила без того, чтобы Дарт не задумывался о побеге. Осень подходила к концу, оставляя все меньше времени на сомнения. Сбегать следовало до заморозков и первого снега в тулупе далеко не уйдешь. на снегу оставишь следы, а в холодной ночи с трудом отыщешь пристанище. Однако Дарта всегда что-то останавливала. Потом он подрался с Эллом. Уже и не вспомнить, по какой причине. В память въелось только очередное наказание за дурное поведение. Их выставили на улицу в пижамах и назначили скверную цену за возвращение в тепло. Им следовало помириться и пожать руки. Оба наотрез отказались это делать. После долгих лет вражды сложно пожать ту руку, которой были набиты твои синяки. Они упрямо стояли на лестнице, стуча зубами от холода, и не собирались уступать. Первой не выдержала воспитательница, признав, что мера не сработала. Она вышла к мальчишкам и велела вернуться в дом. Здешние взрослые часто называли приют домом. Однако за все годы эти слова так и не срослись друг с другом. Смысл вещей не меняется от их названия, и ни одно место не станет домом лишь потому, что им наречено. Странно, что взрослые не могли понять столь простую истину. Тогда, стоя на улице, Дарт подумал, холод не такой уж сильный. Если он выдержал его, стоя босыми ногами на каменных ступенях, то и в теплой одежде сможет. Дождавшись, когда все уснут, Дарт прокрался в кабинет директора, чтобы найти сведения о Луне. Так ее звали дети, но воспитателя, директор и другие взрослые обращались к ней госпожа Бри. Среди бумаг он нашел документ, откуда узнал адрес и полное имя Луны. На самом деле ее звали просто Ю-Бри. Каково это жить с именем в одну букву? Ему стало стыдно, что он ныл о своих четырех буквах перед той, кому досталась только одна. Он записал адрес и решил, что сбежит завтрашней ночью. Целый день Дарт готовился, обменял рогатку на пару монет, тихоре стащил плед и сложил его в рыбацкий рюкзак, который выпросил у сторожа. Старик уже давно забросил рыбалку из-за больных ног и просто обставил свою коморку памятными вещами. Удивительно, как он согласился расстаться с рюкзаком. Возможно, в нем Взыграли сентиментальность и воспоминания о том, как он принял Дарта во фруктовой корзине. Сторож в очередной раз стал пересказывать эту историю и уснул на моменте про льдинки застывших слез. Дарт спрятал рюкзак в ворохе жухлых листьев на заднем дворе, пустовавшем в холодное время, и отправился в столовую. Там ему удалось тайком взять немного еды после ужина, а потом сложить ее в спрятанный рюкзак. Поздней ночью Дарт выбрался через окно спальни, выходящее на задний дворик, и приземлился как раз рядом с кучей листвы, скрывающей рюкзак с припасами. Преодолеть закрытые ворота оказалось сложнее, но он справился. Вначале перекинул на другую сторону рюкзак, затем свою куртку. Сам не рискнул карабкаться по железному забору, чтобы не греметь замком. Зато его худое тело легко протиснулось между решетками и бесшумно выскользнул он на свободу. Быстро собрав вещи, он бросился бежать и остановился только через пару кварталов. Пока переводил дыхание, огляделся и испытал странное ощущение. Он провел в приюте всю свою жизнь. В город их выводили редко, да и то лишь на главную площадь и в южную башню хранителя. С ужасом Дарт понял, что не знает, куда идти. Адрес на клочке бумаги — не карта, а бесполезный шифр, если не ориентируешься». Дарт пошёл наугад, надеясь встретить прохожего и спросить дорогу. Спустя время он увидел на перекрестке человека и подбежал к нему, держа адрес на готове. «Простите, вы не подскажете?» Мужик осклабился, и прежде чем Дарт успел понять, что происходит, схватил его за локоть. «Ну-ка, малой, что тут у тебя?» Он попытался вырваться, но держали его крепко не руки, а клешни не брыкайся, а то тресну помогите завопил дарт из темноты раздался оглушающий свист, отпугнув незнакомца рюкзак он все-таки урвал и скрылся прежде чем следящий перебежал через улицу. дарт спасся от одной беды, но попал в другую в приюте его нещадно выпорли и тело еще долго помнило эту стыдную боль. Наказание только распалило в нем желание избежать. Всю зиму Дарт ждал подходящего момента и успел основательно подготовиться. Адрес запомнил наизусть. В библиотеке нашел карту города и перерисовал, как умел. Чтобы никто не нашел ее, он всегда носил свернутый лист с собой, зашив его в отвороте брюк. Ни деньги, ни еду не откладывал, иначе кто-нибудь точно догадался бы и донес директору. Второй подобный выходке ему не простили бы и отправили на перевоспитание в общину за стеной. Те с радостью принимали в свои ряды приютских, потому что всегда нуждались в рабочей силе. Так что если в воображении Дарта и существовало место хуже приюта, то оно таилось за каменной крепостью на краю города. В середине весны он решился на второй побег. На сей раз, выбравшись на волю, Дарт сразу определил нужное направление и побежал — Карта ему не понадобилась. Он заучил маршрут наизусть. До рабочего квартала добрался быстро, а нужный дом отыскал с трудом, поскольку нумерация шла в разброс. Будто кто-то чихнул цифрами и оставил, как есть. Он обежал улицу вдоль и поперёк, пытаясь разглядеть таблички, и чуть не запрыгал от радости, увидев знакомый адрес. Не задумываясь о том, что сейчас неподходящее время для визита, он постучал. Потом еще и еще раз... Он колотил до тех пор, пока в окне не зажегся свет. Затем открылась форточка, и заспанное помятое лицо выглянуло на улицу. «Эй, хулиганью, а ну-ка ишь!» гаркнула неизвестная ему дама. «Простите, я ищу госпожу Бри». «Нет здесь таких!» Форточка захлопнулась с дребезжанием стекла. Дарт остался стоять у двери, но уже не колотил в нее. Он не знал, что теперь делать и где искать луну, Безразличная к его беде хозяйка постучала по стеклу, чтобы напомнить, ему пора проваливать отсюда. А идти было некуда. Одну ночь он провел на скамейке, не смыкая глаз. Без конца мерещилось, что за ним кто-то следит из темноты и тянет к нему руки клешни. Хотя на сей раз у него не было с собой ничего маломальски ценного, что могли бы украсть. Так он и просидел до утра, озираясь по сторонам, вздрагивая от каждого шороха. В следующий день Дарт потратил на то, чтобы обойти соседей, расспрашивая, не знают ли они, куда подевалась прошлая жительница дома. Несколько человек решительно заявили, что никогда не видели такую женщину. Даже когда он называл имя, люди пожимали плечами. Многие вовсе не отвечали, отмахиваясь от него. Лишь один человек вспомнил луну. Это был пухлолицый парень из булочной, будто раздобревший на дрожжах. Он сказал, что похожая женщина заходила по утрам за свежей выпечкой, но с осени здесь не появлялась. Все совпадало. Дарт до сих пор помнил, что от свитера связанного ее руками пахло сдобой, а из приюта она ушла после его дня рождения. это сознание, что луна исчезла навсегда, он почувствовал в животе ноющую пустоту, не только от боли утраты, но и от двухдневного голода. Дарт хотел купить хлеба но денег у него не было. Булочник предложил помочь перетащить мешки с мукой и в качестве платы накормил его досыта. Бесцельно шататься по улицам Дарт не мог. Наверняка приют уже донёс о побеге, и любой следящий поймал бы его. Вечером он двинулся в сторону фермерских бараков, рассудив, что там риск попасться значительно меньше. Начинало холодать и темнеть. Дарт валился с ног от усталости. Еще одной бессонной ночи на улице он бы не выдержал. Отчаяние заставило его пробраться в чей-то сарай. Там нашлись солома, пригодная для сна, и бочка с оленями, пригодными для еды. А большего Дарта не желал. Он взял немного, ровно столько, чтобы утолить голод, и повалился спать. Дарт хотел незаметно ускользнуть ранним утром, а очнулся к обеду. Чудо, что фермеры не обнаружили его к тому времени — В попыхах, собираясь, он не додумался заглянуть в бочку за завтраком, о чем вскоре пожалел. Весенний день выдался пасмурным и зябким, на улице было тихо, туманно, пустынно. Фермеры уже покинули свои угодья, но еще не вернулись с рыночной площади. Он шел, разглядывая маленькие домики с черными и серыми крышами. В одних дворах возвышались полупрозрачные теплицы, похожие на горбатых призраков. Другие были застроены загонами для скота, сараями и силостными. Встречались полностью засаженные садовыми деревьями, еще голыми и бесполезными, как остов сломанного зонта. Возможно, когда-то давно в одном из садов выращивали фрукты, которые складывали в корзину, ставшую ему колыбелью. Возможно, где-то здесь до сих пор живет его мать. От этой мысли стало горячо в груди. Еще пару дней назад он бы бросился искать ее, заглядывал в окна, пытался бы узнать в какой-нибудь женщине схожие черты, а теперь ни во что не верил. Раз он не смог найти человека, зная его имя и адрес, то вовек не отыщет незнакомку, что двенадцать лет назад отдала его в приют. В раздумьях Дарт не заметил, как миновал фермерские домики и вышел на дорогу. Колея, оставленная тачками и груженными повозками, тянулась вдоль поля, а на горизонте утыкалась в дом, стоящий на отшибе. Дарт решил идти напрямик, рассудив так. Дом либо заброшен, либо служит одинокому старому человеку, который не откажется от помощи и взамен пустит на ночлег. Чем ближе он подходил к дому, тем больше тот становился, словно бы разрастался при виде Дарта, как жаба, почуявшая опасность. Ржавые остроконечные выступы на крыше торчали точно наросты. Каменная облицовка напоминала ороговевшую кожу, а доски на крыльце, проседая под ногами, издавали звук, похожий на кваканье. Дарт нажал на дверной звонок. Механизм оказался сломан и нем. Тогда он постучал, потом приложил ухо к двери, вслушиваясь, но различил только гул ветра. «Возможно...» Прохудилась крыша или разбились окна, впустив сквозняк внутрь. Вряд ли кто-то смог бы жить в продуваемом доме, из-за чего Дарт решил, что место заброшено, и, не дождавшись разрешения, вошел. Изнутри дом выглядел намного хуже. Все покрыто одеялом душной пыли, а потолок увешен трепещущий на сквозняке паутиной. Дарт еще раз позвал хозяев, но никто не откликнулся. Тогда он решил переночевать здесь и первым делом отправился на поиски съестных запасов. Кухню он отыскал быстро и оставил надежду утолить голод. Запах гнилых продуктов резко ударил в нос и отбил всякий аппетит. Дарт отправился проверять остальные комнаты, чтобы выбрать место для ночлега. И вскоре набрел на помещение бывшее когда-то рабочим кабинетом о чем говорили деревянный стол, стены, увешанные разнообразными чертежами, и узкая софа. Благодаря окну без трещин и пробоин здесь сохранялось тепло. Для радости не хватало утолить голод, и Дарт задумал вернуться к фермерским домам, чтобы заработать ужин. Труда он не боялся, куда больше его страшило возвращение в приют. Дарт поспешил, чтобы вернуться на ночлег до темноты. Однако даже не смог открыть входную дверь. Он подергал и так и сяк подналег плечом без толку. Замок заклинило. Тогда бросился к окнам. Те оказались наглухо закрыты. Дарт испугался. Что, если хозяин дома принял его за грабителя и поймал, чтобы сдать следящим? А вдруг здесь живет душегуб и это ловушка? Паника нарастала. Он заметался от двери к окну. Будто надеясь, что кто-то из них сжалится и выпустит его. Заметил в углу стул, и в голове сразу возник план спасения. Достаточно разбить стекло, чтобы выбраться. Главное — не медлить. Дарт уже замахнулся, когда услышал звон колокольчика, глухо доносящийся из глубины комнат. Сомнений не осталось, в доме был кто-то еще. Не выпуская из рук стул, он неуверенно пошел на звук. Мимо лестницы и дальше через нишу в стене, в другую часть дома, состоящую из маленького коридора с тремя дверьми. Правую комнату Дарт выбрал для ночлега, а шум доносился из той, что посередине. Он подкрался к двери, собрался с духом и приоткрыл ее. Комната была пуста. Голые стены и высокий потолок, на котором даже лампочки не висело. Единственное, что здесь вызывало интерес — большое круглое окно витражи считались украшением фасада а здесь окно выходило во внутренний двор внезапно поверхность стекла подернулась пленкой и дарт увидел глаз черный витраж в центре окна задвигался будто зрачок пока не сфокусировался на нем не бойся я не причиню зла пророкотал голос Дарт стал озираться по сторонам, пытаясь понять, откуда доносится звук, похожий на эхо. Казалось, голос раздается сразу отовсюду, но не принадлежит никому. В этой комнате человеку негде спрятаться, да и в рокоте было больше звериного, нежели человеческого. Дарт попятился к двери. Его остановил зловещий скрежет петель за спиной. «Не убегай», — продолжил невидимый собеседник — Я тебе не враг. «Кто вы нас зовут безлюдями». Их же не существует, пробормотал дарт растерянно. Ты слышишь и видишь меня, Неужто я не существую. В бестелесном голосе послышалась насмешка, и пол слегка затрясся. В приюте старшие ребята рассказывали страшилки о том, как заброшенные дома заманивали детей к себе. А потом сжирали их, не оставляя даже костей. Дарт читал такие истории выдумкой, но сейчас стоял под пристальным взглядом безлюдя, слышал его голос и даже чувствовал дыхание. То, что прежде казалось сказняком. Как твое имя, несмышленыш, пророкотал дом. Дарт, никогда еще он не произносил своего имени с таким страхом. И у тебя нет своего дома, Дарт. Откуда вы знаете? Чувствую, что нет в твоем сердце места, чтобы назвать его домом. Голос безлюдя стал еще ниже. Стены сдавили пространство, а потом снова вернулись в исходное положение. Словно бы легкие выпустили и заново вобрали воздух. Дарт явственно ощутил теплое дуновение, как будто рядом с ним кто-то горестно вздохнул. У меня нет дома, признался он, а потом добавил шепотом. И никогда не было. Сердца наши чувствуют одно и то же одиночество. Мы можем стать друзьями, если захочешь. И вы не будете меня есть? Тут уж затряслись и стены, и пол, и потолок. Так безлюд смеялся. Нет, помощник нужен мне живым. А вот без еды обойдусь. Достаточно пустой тарелки на столе но если хочешь остаться, тебе придется уяснить одно правило. Жизнь в приюте приучила Дарта соблюдать правила. Он их не боялся, поэтому согласно закивал. «Я могу принять только себе подобных, таких же одиноких и покинутых. Не потерплю рядом тех, у кого есть семья, любовь и все, чего когда-то лишился я. Иначе моя зависть...» Прорастет плесенью и сожрет меня изнутри. Понимаешь? Наверное, я дам тебе кровь и работу, а взамен прошу разделить со мной одиночество. Я согласен, выпалил Дарт. Сколько он себя помнил, это чувство всегда было с ним, и в тот момент полного отчаяния ему казалось, что оно неотделимо от него. И если нарушишь слово, тебе придется уйти. Я отпущу тебя с миром, но люди — нет. По их правилам, ты станешь предателем, и мне не защитить тебя от наказания. Ни семьи, ни взаимной любви, ни спутника по жизни. Ты и вправду готов. В тот момент Дарт не мог вообразить себя через 10 лет. Не мог здраво оценить риск и не представлял, как переменчива сама жизнь и человеческие желания. Он не хотел возвращаться в приют и думал лишь о том, что ему негде жить и нечего есть. Он был 12-летним мальчишкой, без родных, крова и средств к существованию. Привыкший к одиночеству и строгим правилам, Дарт легко принял условия безлюдя, потому что с детства уяснил, наказать могут не только за дурной поступок, но и за любовь. Дард замолчал, и лицо его стало рассеянно безмятежным, как у ребенка, которым он никогда не был. В приюте таким не место. Проведя там несколько мучительных недель, Флори ни разу не встретила воспитанника с легкой улыбкой, играющей на губах. Детское смирение выглядело иначе. Ее преследовали печальные глаза, худые и бледные лица, поникшие головы, коротко остриженные из-за или, наоборот, неопрятно взлохмаченные, шеи, вжатые в острые плечи, и руки в нисходящих синяках. Глядя на Дарта сейчас, невозможно было представить его одним из тех, кто рос в стенах приюта. Флори задумчиво водила пальцем по ободу чашки. Но, заметив, что Дарт наблюдает за ней, остановилась, прекращая гипнотические движения. Пытаясь заполнить неловкую паузу, она сказала первое, что пришло на ум. «Вот поэтому я так боюсь, что у меня отнимут фе». «Что, прости?» «Твоя история о приюте?» Лори запнулась, и потом все таки продолжила. «Не хочу, чтобы Афелия столкнулась с жизнью в приюте. Когда родителей не стало, нас отправили в приют. Я не работала, да и в тот момент не могла заботиться о ком-то. Мне самой требовалась помощь. Но в приюте я осознала, какая судьба нас ждет, и нашла в себе силы бороться». «Нельзя быть слабым, если хочешь защитить кого-то». «Ты отлично справляешься, Флори». Его ладонь мягко накрыла ее руку. От прикосновения она вздрогнула и отстранилась. Странное чувство, уже знакомое, но все еще пугающее, затянулось в груди до того прочным узлом, что стало трудно дышать. Нет, нет, только без слез. Она вскочила с кресла, чтобы убежать, спрятаться, успокоиться». Чашка с недопитым чаем, управляемая случайным взмахом руки, соскользнула со стола и разбилась. Флори ахнула, поняв, что натворила, и тут же бросилась собирать осколки. Фарфор раскололся на мелкие острые части. Об одной из них она поранилась и приложила палец к губам. Когда она нервничала, то становилась жутко неуклюжей. Дарт склонился над ней и взволнованно спросил «Больно?». Она неосознанно кивнула в ответ. Дарт поспешил за йодом, а когда вернулся, обнаружил Флори, рыдающей на полу. «Эй!» — протянул и наприсел рядом. Так больно. Дай гляну. Может, осколок попал под кожу». Флори мотнула головой и едва смогла выговорить сквозь всклипы. «Просто я давно не признавалась, что мне больно». Дарт ничего не сказал и обнял ее за плечо. «Осторожно, будто боялся, что она распадется на осколке» от одного прикосновения. «Я хотела уберечь Афелию от всего плохого, но не справляюсь. Сколько бы ни пыталась, я не могу быть такой сильной, как должна». «Ты не должна», — спокойно сказал он. «Ни жалости, ни наигранного сочувствия. Ты можешь плакать, сколько захочешь. У нас еще уйма времени». Лори утерла слезы кружевным краем салфетки, которую подал Дарт, и, оправдывая свой срыв обстоятельствами, подытожила. У нас нет семьи дома, а теперь и работы. Она случайно обронила то, о чем не решалась сказать со дня, когда госпожа Прилс выгнала ее с позором. Флори не хотела признаваться, что потеряла основной заработок, чтобы избежать объяснений. Однако Дарт не стал спрашивать, как так вышло. Они сидели на полу перед лужей чая, в которой будто льдинки плавали белые осколки, и слушали навязчивое тиканье часов. Казалось, молчание длилось так долго, что Флоря отвыкла от звучания голоса. «Безлюди дают нам шанс», — сказал Дарт и крепче сжал ее плечо. Когда я попал к безлюдю, у меня тоже не было ни семьи, ни дома, ни денег. Он спас меня. А спустя десять лет согласился помочь вам. Поверь, вы можете положиться на нас. Да, времена сейчас непростые, но мы справимся. «Спасибо». Она слабо улыбнулась, но так не может продолжаться вечно. А я не хочу это прекращать. Расследование, уточнила Флори с горькой усмешкой. Нет, он подался вперед, сокращая расстояние между ними, и оказался так близко, что Флори ощутила тот самый запах, сопровождающий Дарта свежий и острый. Она испытала странное чувство. Тело покрылось мурашками, дыхание перехватило, как если бы она провалилась сквозь лед в холодную воду. Я не хочу тебя отпускать, проговорил он тихо, и что-то изменилось в нем, во взгляде, голосе и даже касании руки, лежащей на плече Флори. В ответ ее сердце затарахтелось с частотой часового механизма: тик-так, тик-так. Время движется ради соприкосновения стрелок. Случайный разговор освободил в них самые глубинные чувства. Им хотелось скрепить признание чем-то более личным и честным. Они потянулись друг к другу и соприкоснулись губами. Вначале неловко, осторожно. Замерли на мгновение, словно осознавая, что происходит, но даже осознав, не остановили это. Тик-так, тик-так, бам. Часы или сердце? Лори вздрогнула и отстранилась — Что-то произошло. Она захлопала глазами, пытаясь вернуть ясность ума, но головокружение мешало сосредоточиться. «Это просто дверь», — успокоил Дарт и снова потянулся к ней. Его пальцы поймали воздух. Флори уже вскочила, потому что поняла. Кто-то был здесь и видел их. «Э!» Рассеянно пробормотала она и бросилась за ней. Флори не увидела сестру, а скорее почувствовала. Ее будто обожгло изнутри. Это было неприятное тепло от чая, не волнующий жар, возникающий от прикосновений дарта, а шар, застрявший между репер. Флори побежала по коридору, совсем не разбирая куда направляется. Она была так взволнована, что действовала по наитию. внезапно ее остановил оклик. Обернувшись Флори увидела бельяну. с удивленным видом она стояла в другом конце коридора. «Мы здесь? Потерялась?» Флори рассеянно кивнула и проследовала в комнату. Ее встретил треск дров в камине, разведённом недавно. Пламя ещё не успело толком разгореться, но воздух уже стал сухим и тёплым. На ковре перед камином сидела Филия, Неподвижная фигурка. Лица не видно, словно бы маленькая изящная тень, решившая согреться. «Не нужно беспокоиться». Бельяна чутко уловила состояние Флори и нашла этому иное объяснение. С и всё в порядке. Ни следа от ожогов не осталось. Флори поблагодарила Лютину за помощь. Их любезная беседа прервалась с появлением Дарта. Он выглядел потерянным и нервным, то и дело облизывая губы. «Время позднее, нам пора», — заявил он, и лишь сейчас Флори заметила, что за окнами сгустили сумерки а комната освещена ярким светом круглых ламп, гроздями, свисающих с потолка. Дарт не стал рисковать и спускаться в тоннели, а решил вернуться через город. Снаружи безлюдь Бельяны был совсем не похож на дворец, каким представлялся сначала. Каменный прямоугольник украшали стеклянные пристройки оранжереи с железным ржавым каркасом, над которым возвышался купол Хартрума. Они распрощались и направились по тропинке, вытоптанной посреди лужайки. Вскоре трава уступила место булыжнику, а дорога привела их на окраину рабочего квартала. В поздний час народу здесь было немного. Трудяги уже вернулись в свои дома и отсыпались перед ранним началом еще одного тяжелого дня. Свет в их окнах не горел. Только пара мутных проемов желтела в темноте, словно сверкающие глаза на каменном лице дома. Весь путь... Они прошли молча. Флори успокаивала себя тем, что просто выдумала проблему, испугавшись того, что произошло на кухне. Ни одна мысль не могла избавить ее от ощущения, будто между ней и сестрой разверзлась пропасть взаимного непонимания и обиды. Дарт тоже чувствовал неладное, иначе почему выглядел таким озадаченным и чего добивался, пытаясь взять ее за руку. Всякий раз Флори ускользала от прикосновения, то резко останавливалась, делая вид, что ремешок на сандалиях расстегнулся, то нарочно тянулась, чтобы поправить локон. Она почти убедила себя, что волнуется напрасно. Однако стоило им оказаться в безлюде, как все переменилось. Флори спросила у сестры о самочувствии, а та бросила в ответ одно злое. «Отстань!» «Я просто забочусь о тебе», пробормотала она, Надеясь лаской потушить Разгоревшийся огонь враждебности Ты только о себе думаешь Взвизгнула сестра И вихрем взметнулась по лестнице Флори замерла в изумлении Не веря, что услышала Это той, ради кого была готова на все Дверь комнаты наверху громко хлопнула И дом содрогнулся всеми стенами Наверное, безлюдь был недоволен Что с ним обращаются так грубо Она видела нас Флори посмотрела на Дарта с отчаянием и надеждой, словно ждала от него спасительного решения. «По-моему, ты драматизируешь», — сказал он с осторожностью, «а твоя сестра этим пользуется». Она покачала головой. За злостью и обидой Офелии скрывалась вовсе не детская ревность. Малышка Фе повзрослела, и чувства выросли вместе с ней. Флори отказывалась признать это раньше, Легче было заботиться о младшей сестренке, которую нужно опекать и поучать, но все изменилось, и они тоже. Старые мосты, соединявшие их, разрушились, веревки истончились и ослабли, чем больше сестры скрывали друг от друга, тем шире становилась пропасть между ними. И сейчас Флори будто стояла на самом краю. Я не просто сестра. А, опекун. я изо всех сил стараюсь склеить семью из нас двоих, и не могу утратить ее доверие. Она устало потерла виски и в сердцах выпалила. Ты разве не понимаешь, что нравишься ей? Неужели? А тебе? Дарт посмотрел на нее дерзко, с вызовом, предлагая сказать то, в чем она не могла признаться даже самой себе. Сколько бы эмоций ни бушевало внутри, ни одного слова не сорвало из губ. Не зная, как спасти ситуацию, Флори совершила самый глупый поступок. Сбежала, поздно поняв, что это и был ее ответ.